Глава семнадцатая. Ужасно странно быть в пижаме днем, и особенно неприятно находиться в здании суда в таком совершенно неподобающем наряде. Один из коллег детектива Старк любезно привез меня сюда приблизительно час назад, и теперь я сижу в тесном кабинетике в обществе очень молодого мужчины, который будет моим адвокатом на слушании об освобождении меня под залог. Он попросил меня назвать мое имя, ознакомился с обвинениями Сказал мне, что нас вызовут, когда судья будет готов, а потом заявил, что ему нужно прочитать кое-какие письма. Он вытащил свой телефон и вот уже по меньшей мере пять минут внимательнейшим образом изучает его содержимое. Я понятия не имею, что мне полагается делать в это время. Ну и ладно. Будет время собраться с мыслями. Из телепередачи я знаю, что, как обвиняемая, я должна быть одета в чистую блузку, застегнутую под горло, строгие брюки, и уж определенно не должна быть в пижаме. «Прошу прощения», — говорю я молоденькому адвокату, «а нельзя ли мне перед слушанием сходить домой и переодеться?» Его лицо сморщивается. «Это серьезно?» — отвечает он. «Вы хоть понимаете, как вам повезло, что ваше слушание назначили на сегодня?» «Я это серьезно?» — говорю я. «Абсолютно». Он сует телефон в нагрудный карман. «Ух ты!» Но тогда у меня для вас сногсшибательная новость. «Превосходно! Пожалуйста, расскажите ее мне», — отвечаю я. Но он почему-то не произносит ни слова. Лишь смотрит на меня с разинутым ртом, что, очевидно, означает, что я опять ляпнула какую-то глупость, но я не понимаю, какой именно. Некоторое время спустя он принимается забрасывать меня вопросами. «Вы когда-нибудь отбывали тюремный срок?» «До сегодняшнего утра нет». «Вы были не в тюрьме», — говорит он. «В тюрьме куда хуже. У вас есть судимости?» «Еще чего не хватало. У меня кристально чистое прошлое». вы планируете покинуть пределы страны?» «О, да. Я хотела бы когда-нибудь побывать на Каймановых островах. Я слышала там очень красиво». «Вы там не бывали?» «Просто скажите суде, что вы не планируете покидать пределы страны», — говорит он. «Как скажете». Слушание займет не очень много времени. Это стандартная процедура даже в уголовных делах вроде вашего. Я попытаюсь добиться, чтобы вас освободили под залог. Полагаю, как и все, кого когда-либо обвиняли в преступлении, вы невиновны и хотите выйти под залог, потому что кроме вас некому заботиться о вашей бедной больной бабушке, верно? Раньше это так и было, говорю я, но теперь нет. Моя бабушка умерла, а я не виновата ни в одном из тех преступлений, в которых меня обвиняют, разумеется. «Ясно». «Разумеется», — отзывается он. «Я благодарна ему за этот мгновенный вводом доверия. Я уже собираюсь спуститься в подробный рассказ о моей полной невиновности, но тут телефон у него в кармане начинает вибрировать. «Нас вызывают», — говорит он. «Идемте». Он выводит меня из кабинета и ведет по коридору в более просторное помещение со скамьями по обеим сторонам и широким проходом посередине. Я вместе с ним иду по проходу в переднюю часть помещения. На мгновение я воображаю, что иду по похожему проходу в похожем помещении с той большой разницей, что в моем воображении на мне наряд невесты, а мужчина рядом со мной не незнакомец, а мой самый близкий человек. Полет моей фантазии грубо прерывается, когда мой молоденький адвокат говорит «Садитесь» и указывает на стол перед столом с права судьи. Я сажусь, и тут в зал входит детектив Старк и садится точно на такой же стол перед точно таким же столом по ту сторону прохода, который кажется мне пропастью. Меня вновь начинает трясти. Я крепко сцепляю руки на колени, чтобы унять дрожь. «Всем встать!» — говорит кто-то. Я чувствую на своем локте руку молоденького адвоката, который побуждает меня подняться. Из-за двери в глубине зала выходит судья. медленно подходит к своей высокой скамье и с кряхтением опускается на нее. Она напоминает мне бразильскую рогатую жабу, и, говоря так, я не хочу его обидеть. Мы с бабушкой как-то смотрели по телевизору потрясающий документальный фильм о дождевых лесах Амазонии и бразильской рогатой жабе. И это неповторимое создание. У длинный рот с опущенными уголками и выступающие брови, прямо как у этого судьи. Заседание начинается немедленно. Судья просит детектива Старк изложить суть дела. Та зачитывает обвинения, которые мне предъявляют, потом говорит разные вещи про дело Блэка и мое в нем участие. Она выставляет меня человеком, незаслуживающим доверия. Но сильнее всего меня задевает конец ее обличительной речи. «Ваша честь», — говорит она, — «обвинение против Молли Грей очень серьезное. И хотя я отдаю себе отчет в том, что... обвиняемая демонстрирует перед вами воплощенную невинность и отсутствие склонности к побегу, она проявила себя как человек, не заслуживающий доверия. Примерно как отель Ридженси Грант, где она работает, который производит впечатление респектабельного, добропорядочного отеля, однако чем больше мы узнаем о жизни Молли и ее рабочем месте, тем больше грязи обнаруживаем. «Если бы я могла и обладала...» правом так сделать, то стукнуло бы молотком и закричала «Протестую!», как показывают по телевизору. Судья не делает попытки стукнуть молотком, но все же вмешивается. Детектив Старк, позвольте напомнить вам, что отель не является предметом данного слушания, равно как и не может предстать перед судом. Не могли бы вы перейти к сути дела? Детектив Старк откашливается. Суть в том, что мы начинаем сомневаться, в характере отношений между Молли Грей и мистером Блэком. Мы собрали множество улик незаконной деятельности с участием мистера Блэка и обманчиво невинной молоденькой горничной, которую вы видите перед собой. Я глубоко обеспокоена ее моральным обликом и ее способностью подчиняться закону. Иными словами, Ваша честь, перед вами прекрасный пример того, что внешность может быть обманчива. Я нахожу это заявление чудовищно оскорбительным. Может, у меня и есть недостатки, но предполагать, что я не подчиняюсь правилам, это уже полный вздор. Да я всю свою жизнь посвятила этому, даже когда правила идут целиком и полностью вразрез с моим характером. Молоденькому адвокату поручено выступить от моего имени. Он торопливо говорит и драматически машет руками, он объясняет судье, что у меня кристально чистое прошлое, что я веду прискорбно тихую и спокойную жизнь, что я работаю по найму на низкооплачиваемой должности, что сводит риск моего побега к нулю, что я никогда в жизни не выезжала за пределы страны и проживая по одному и тому же адресу на протяжении 25 лет, следовательно, всю мою жизнь. В заключение он задает вопрос. Неужели эта молодая женщина подходит под описание опасной преступницы, способной скрыться от правосудия? Ну, честное слово, взгляните на нее хорошенечко. Что-то тут не сходится. Жабьи щеки судьи покоятся на его руках. Глаза кажутся сонными и полузакрытыми. «Кто вносит залог?» — спрашивает он. «Знакомая обвиняемый», — отвечает молоденький адвокат. «Шарлотта Престон?» Судья слегка приоткрывает глаза и устремляет на меня взгляд. «О, я вижу, кое-у-кого есть высокопоставленные друзья», — говорит он. «Обычно нет, ваша честь», — отвечаю я, — «но в последнее время появились. Кроме того, я хотела бы извиниться за совершенно несоответствующий обстоятельствам вид. Меня арестовали на пороге моей квартиры в возмутительно ранний час и даже не дали возможности одеться прилично, как подобает в суде». Не знаю, полагалось ли мне говорить, но теперь уже слишком поздно. Мой молоденький адвокат широко разинул рот, но не делает никаких попыток подсказать мне, что делать и говорить. После довольно продолжительной паузы судья снова обращается ко мне. «Мы будем судить вас не на основании ваших чайников, мисс Грей, но на основании вашей склонности подчиняться правилам и оставаться на месте». Его внушительные брови шевелятся, чтобы подчеркнуть его слова. «Это прекрасная новость, Ваша честь. Вообще-то я довольно одарена в том, что касается подчинения правилам». «Приятно это слышать», — отзывается он. Молоденький адвокат молчит, как будто воды в рот набрал. «Ну, раз он ни слова не говорит в мою защиту, я решаю продолжить». «Ваша честь, мне несказанно повезло иметь пару друзей, чье положение на несколько ступеней выше моего, но я всего лишь горничная, сами понимаете, скромная горничная в отеле, несправедливо обвиненная в преступлениях, которых не совершала. Мы здесь не рассматриваем ваше дело по существу, мисс Грей. Вы отдаете себе отчет в том, что если мы вас освободим под залог, вы будете ограничены в передвижениях. Только дом, работа и город. Этот перечень... исчерпывающим образом описывает все мое обычное времяпрепровождение до сегодняшнего дня, за исключением просмотра документальных фильмов о путешествиях и природе, что, насколько я понимаю, не считается, поскольку происходит в относительном комфорте моего кресла. Я не имею ни намерения, ни финансовой возможности расширить мою рабочую географию, равно как не представляю, что нужно для того, чтобы путешествовать в одиночестве. Я бы постоянно беспокоилась, что не знаю никаких правил, принятых за границей, и из-за этого могу выставить... ну, в общем, выставить себя дурой». Я умолкаю, потом спохватываюсь и поспешно добавляю «Ваша честь!» и делаю маленький книгсон. Краешек длинного жабьего рта судьи вздрагивает в некотором подобии улыбки. «Мне очень бы не хотелось, чтобы кто-то из присутствующих здесь сегодня...» «Выставил себя дураком», — говорит судья. Потом устремляет взгляд на детектива Старк, которая впервые с начала заседания не смотрит мне в глаза. «Мисс Грей», — возвещает он, — «я освобождаю вас до суда под залог. Вы можете идти».